Да, это не то ж, что селёдка. И как глупо. Но почему я селёдка? Вот тета не селёдки, там где-нибудь на первом курсе в университете сидят, голодают, а я? И чего это непременно в университет? Положим, что жалование судебный следователь или доктор получает побольше моего, но ведь сколько времени нужно добиваться, и всё на свой счёт живи. То ли дело у нас, только вступи в училище, потому ж сам поедешь, если будешь хорошо служить, то можно и до генерала. Ух, тогда задал бы я. Александр Михайлович сам не высказал себе, кому бы именно он задал, но воспоминание о Несе льотках в этом мгновении мелькнуло у него в душе. Никита кричит он: "Чай у нас есть? Никак нет в вашем городе весь вышел". Сходи, возьми осьмушку. Он достаёт из-под подушки новенький кошелёк и даёт Никите деньги. Никита идёт за чаем. Александр Михайлович продолжает свои размышления, и пока Никита вернулся с чаем, барин уже успел снова уснуть. "Ваша благородие, ваша благородие", шепчет Никита. "Что? А, принёс. Хорошо, я сейчас встану. Давай, деваца". Александр Михайлович ни дома, ни в училище никогда не одевался иначе, как сам, исключая, разумеется, младенческого возраста, но, получив в свое распоряжение деньщика, он в две недели совершенно разучился надевать и снимать платье. Никита натягивает на его ноги носки, сапоги, помогает надевать брюки, накидывает ему на плечи летнюю шинель, служащую вместо халата. Александр Михайлович, не умываясь, садится пить чай. Приносит литографированный приказ по полку, и Стебельков, прочитывая его от первой строчки до последней, с удовольствием видит, что его очередь идти в кроул ещё далеко. А это ещё что за новости, думает он, читая